Глава пятнадцатая. Треугол. Данила повел себя наилучшим образом. Не стал ничего спрашивать, молча взял стрелу и закинул в самый дальний угол своего хлама. Василиса проследила за полетом стрелы обеспокоенным взглядом. «Не тревожься», — заверил ее мальчик. «В этой комнате я найду любой болтик, не то что настоящую часовую стрелу. Это для постороннего в моей комнате бардак». «А я это называю творческим порядком!» Василиса быстро передала ему сообщение для Ника, и Данила клятвенно заверил, что все понял, и с его стороны сбоев не будет. Обратный полет в рубиновый шпиль прошел без приключений. И ровно в шесть утра Василиса уже находилась в своей комнате. Вначале ей пришлось стряхнуть с покрывала на пол целую кипу надкусанного печенья, фантиков и скомканной фольги из-под шоколада, явно оставленных недавними гостями умышленно. К счастью, сама Дейла мирно посапывала носом. Ее лицо во сне выглядело очень довольным. Может, Марк признался ей в любви. Василиса хмыкнула и быстро заскочила под одеяло. Сон пришел к ней мгновенно. Переполох начался с самого утра, во время завтрака. Вначале всю их компанию, Василису, Дейлу, Маришку, Марка, Норта и Яриса, пригласили в ту же столовую, где вчера проходил торжественный ужин. Несмотря на множество свечей и ламп, освещавших помещение, в это туманное хмурое утро здесь было довольно мрачно. Василиса пила какао с молоком и отчаянно пыталась скрыть зевоту. Девочке так хотелось спать, что даже зловредные подколки Марка абсолютно ее не трогали. Она их просто не слышала, и вскоре «Золотой ключник» переключился на обсуждение школьной программы «Девятого круга». Все выглядели довольными. Разве что Ярис в это утро казался каким-то особенно мрачным. Затем вошли все четверо драгоциев. Из них только Захара едва-едва кивнула Василисе, остальные же намеренно проигнорировали всех присутствующих. Марк и по этому поводу высказал несколько ядовитых замечаний. Фэш выглядел свежим, румяным и довольным. Мало того, недолгий утренний сон подарил ему отменный аппетит. Мальчик наложил себе двойную порцию омлета с гренками. Он не смотрел на Василису, хотя она чувствовала его внимание. И ей было приятно, что у них есть общая тайна. Главное, чтобы теперь Ник не подвел. Завтрак протекал вяло, без происшествий. И Василиса даже понадеялась, что часовой стрелы Дианы не хватятся так быстро, и они смогут беспрепятственно уехать в Черодол на праздник листопада. Но как только она об этом подумала, в зал вбежала Елена. Часовщица ничего не говорила. Но по ее злому и красному лицу было видно, что случилось нечто ужасное. За ней вошел Нортон-старший, невозмутимый, как всегда. Но взгляд его серо-зеленых глаз не предвещал ничего хорошего. С Василисом мгновенно слетела вся дремота. Она внутренне подобралась, чтобы изо всех сил сохранять спокойный вид. «Пропала важная вещь», — спокойным, размеренным голосом произнес Нортон-старший. у нас есть основания полагать что это сделал кто то из тех кто был в доме пожалуйста постройтесь все в ряд мы вынуждены просмотреть ваше недавнее прошлое продолжил он то что вы делали с одиннадцати вечера до двух ночи именно тогда произошел сей неприятный инцидент елена взмахнула часовой стрелой и васили состоявшая к ней ближе всех невольно отшатнулась смотря ей прямо в глаза Часовщица прочертила острием стрелы ровный круг перед самым лицом девочки. Вначале появились часы в полупрозрачном корпусе, те самые, что при любом эфире отмеряли точное время. Они вдруг исчезли, а на их месте возникло изображение. Шкафы с книгами, столик под лампой и сама Василиса, мирно спящая над книгой. — Почему ты оказалась в библиотеке? — строго спросил отец. — У Дейлы были гости. отозвалась девочка и даже сама удивилась, как спокойно прозвучал ее голос. «Я не хотела им мешать». Она вдруг подумала, что Марк и компания, сами того даже не подозревая, обеспечили ей крепкое алиби. После Василиса испытанию кругом подверглись и все остальные. Когда очередь дошла до Фэша, она внутренне напряглась. Глядя на разъяренное лицо Елены, можно было только гадать, каким пыткам она собирается подвергнуть того, кто выкрал у нее столь ценный артефакт. Но круг, сотворенный перед лицом мальчика, показал только его самого, спящего в обнимку с подушкой все в той же серо-голубой клетчатой пижаме. Оказалось, что в это время Марк читал книгу, Маришка расчесывала перед зеркалом волосы, Дейла улыбалась во сне, а Норт ел конфеты в золотистых обертках. Все остальные драгоции тоже спали. «А что показало прошлые комнаты?» — внезапно спросил Марк. «Ведь если известно время, когда произошло воровство, значит и вора видели!» Елена издала сдавленный вскрик, похожий на шипение разъяренной кошки. «Часовую стрелу украл триугл», — ответил вместо нее Нортон-старший. Уголки его губ дернулись. «Маленький зубастый кошак». Уловив в его голосе ироничные нотки, Елена поджала губы. Она молча взмахнула стрелой, вновь очерчивая круг. появилось изображение алого ковра, на котором была развешана вся коллекция часовых стрел Елены. Теперь Василиса быстро узнала среди них ту, что принадлежала Диане. Неожиданно пламя в настенных светильниках всколыхнулось, и на ковер спрыгнула чья-то тень. Это был маленький черный котенок с большими треугольными ушами. Он быстро полез наверх, нашел тонкую черную стрелу и отодрал ее зубами от ковра. Наверное, что-то пошло не так, потому что котенок вдруг сорвался. К его счастью, он приземлился на все четыре лапы, но зашипел от боли. Не выпуская стрелы из длинных игольчатых зубов, треугол затрусил к выходу из библиотеки. Василиса быстро подавила улыбку. Фэш отлично смотрелся в виде чернющего и глазубого котенка с большими треугольными ушами. «Похоже, что феи научились дрессировать треуглов», — задумчиво протянул Рок. елена быстро обернулась к нему но парень оставался невозмутимым никому из нас не выгодно красть стрелу пояснил он возможно это сделал кто-то из чародольских часовщиков всем известно что феи и фиры искусные оборотни и полудухи любезно подсказал марк и почему-то посмотрел на василису нам пришлось обыскать все комнаты продолжил нортон старший но увы Украденной часовой стрелы мы так и не нашли. Будем надеяться, что жители Чарадола не скоро узнают про нашу потерю, иначе я бы не рискнул отправиться к ним в гости без залога мира. Поэтому всем советую держать рот на замке, если не хотите остаться у фей навечно. И еще одно. Когда я узнаю, кто это сделал, ему очень не поздоровится. Василиса украдкой взглянула на Феша, но тот оставался спокоен. «Жаль, что у нас нет времени!» — вдруг истерично выкрикнула Елена. «Но как только мы вернемся, я лично допрошу каждого из вас!» «Господин Мандигор, думаю, вам придется остаться в замке», — обратился к директору темночаса Нортон-старший. «Чтобы допросить слуг. Возможно, кто-либо из них что-то слышал». На сборы в дорогу дали всего несколько минут. Василиса была рада этому и торопилась поскорее уехать из ненавистного замка. Дейла тоже собралась на удивление быстро, хотя ей пришлось впихнуть в сумку не менее десяти платьев и целую кучу всяких аксессуаров. Когда они уже выходили из комнаты, сестра неожиданно приостановила Василису за плечо. — Я видела, что ты отсутствовала ночью, — тихо произнесла она, — но никому не сказала. «Во всяком случае, пока!» Василиса онемела от изумления. «Ну и что?» — встрепенулась она. «Я просто... Я очень хочу поехать к феям», — добавила Дейла. «Говорят, там красиво. И не хотела, чтобы из-за тебя все сорвалось. Да я просто...» — снова начала Василиса. Но Дейла, не слушая, шагнула вместе со своей сумкой в коридор. К ней уже подбегал слуга, чтобы помочь поднести. вещи.